Запись двадцать 22. -я. Так тебе и надо. Расскажу с самого начала. День вышел очень суматошным, главным образом из-за утреннего происшествия. Значит так, утром я проснулся от навязчивого, горького запаха лака для волос. В моем сне шипели и извивались змеи, но на самом деле, то был звук баллончика. Я сказал: "Боря, это нарушает правила общежития. Делай это в душевой". Он пальцами аккуратно дотронулся до зализанных, блестящих волос, улыбнулся отражению в зеркале и в этот момент очень напомнил свою маму. Боря бы, наверное, такому сравнению не обрадовался. Родители он не любит, хотя очень на них похож. Я проснулся рано, но Боря еще раньше. Володя, и Андрюша еще спали. Я думал о мамином письме, странном, каком-то диком. А вдруг мне его написала незнакомая женщина, которая только притворилась моей мамой? Вдруг это какое-то вредительство, какой-то саботаж. Но достойного обоснования для этой мысли я найти не мог. Это моя мама так написала, и что папа ее не любил, и что она со мной поступила дурно. А я так не думаю. Папа ее любил, и со мной она поступила правильно. И Эти крысы. Почему она так убивалась? Это же крыса, и все. Они вредители, переносят болезни, портят проводку. Я сказал Боре: Дышать невозможно. Но ну, так не дыши. Я сильно закашлялся от того, что Боря решил сдобрить свою прическу еще одной порцией лака. Как думаешь, Данов, что это ты такой чувствительный мальчик? Ребята вот спят себе, или думаешь, они уже умерли? Не говори так. Боря тихонько засмеялся, потом сказал: "А собственно, почему?" Я молчал. "Говоришь так, как будто смерть это что-то плохое", сказал Боря. А "Разве нет? "Ты со своей красной тетрадкой", сказал Боря. "Так носишься, потому что боишься помереть и ничего после себя не оставить. А ты?" "А я фейерверк", сказал он. Потом Боря широко зевнул и поставил баллончик с лаком на тумбочку. Мне стало совсем плохо, и я решил выйти на балкон подышать. Было совсем раннее утро. Краски еще казались тусклыми, и все выглядело синеватым. Кипарисы и далёкое столовая». И крошечная библиотека, розы в клумбах на этом фоне становились особенно красными. Воздух был свежий и прохладный, тянуло морем издалека, призрачно, как во сне. Я подумал, что не забуду теперь этот запах, и что он несомненно отпечатается в моем разуме. Море, благо, которое должно быть доступным всем гражданам. Есть, наверное, в космосе планеты, где море так огромно, что все могут в нем купаться, никуда не выезжая. Не покидая свой дом. Где-то далеко кричали чайки. Было тихо, оттого я слышал их очень отчетливо. Мои колени тоже вписывались в окружающий синеватый мир. Гематомы еще не прошли, но стали менее интенсивными. Я прикоснулся к синяку на левой коленке и надавил. Боль была странной на фоне этого спокойного, тихого мира, неуместной, неловкой, но бодрящей, приводящей мысли в порядок. Некоторое время на улице никого не было. Я почувствовал себя самым одиноким человеком в мире, хотя мои товарищи находились в комнате, которая начиналась прямо у меня за спиной. Потом я услышал шум шаги бегущего звучали настойчиво и громко, как это бывает утром в пустынном месте, и поэтому тревожно. Наконец, в волшебной синеве появился Ванечка. Он бежал очень быстро. Я никогда еще не видел кого-то, кто бежал так быстро без особенной цели. Что цели у него не было. Мне стало понятно не сразу. Он пробежал от первого корпуса до второго, а потом вдруг описал круг, затем еще один, еще один и снова. Так делают потерявшие ориентацию в пространстве птицы. В этом есть нечто сумасшедшее и пугающее. Я смотрел на него. Воничка, казалось, совсем не обращал внимания на внешний мир. Круги становились все уже. И я понял, что Воничка бежит по спирали. Наконец он остановился в точке, которую избрал центром воображаемой спирали, стоял, покачиваясь, будто пьяный. Я поднял руку, но почему-то не решился ему помахать. Я всегда поднимаю руку высоко над головой в пионерском приветствии, потому что оно символизирует превосходство общественных ценностей над частными. И вот я так поднял руку и стоял, а Воничка покачивался. Наконец он резко запрокинул голову и, мне кажется, улыбнулся. Вдруг тишину прорезал его смех, а потом Ванечка исчез из виду, так же невероятно быстро, как появился. Я подумал: "Хорошо, что кто-то еще не спит в такую рань". А в скотобойне я не верю. Максим Сергеевич проспал подъем. Когда я постучался к нему в палату, то увидел его лежащим в пижаме на кровати с книгой на лице. Он простонал: "Уходи, Данов, моя голова, какая мигрень. На море мы не пошли". Но он дал мне денег и сказал купить всем газировки. Очень ответственное задание, между прочим, самому сходить в город. На завтраке я увидел Ванечку и Алешу. Они сидели за столом с красивой темноволосой женщиной. Женщина что-то очень экспрессивно говорила. У нее были огромные глаза, как у Ванечки, как у Алёши. Единственное, в чем они похожи. И она все время улыбалась. Ванечка и Алеша нам помахали а женщина. Посмотрела на нас и засмеялась. За соседним столиком сидел мрачный мужчина с трясущимися руками, тот самый, похожий на персонажа Эдгара Аллана По. А с ним девочка нашего возраста, бледная брюнетка с короткими волосами. Я вдруг подумал, что она, наверное, пианистка. Ванечка всё время к ней обращался, а она отвечала что-то коротко и краснела. И это было очень заметно из-за ее бледности. Это вряд ли было возможно, но я подумал: вдруг самая красивая девочка на свете тоже здесь? Ее не было, и мне уже стало казаться, что она мне приснилась. Впрочем, мысли о девочках, даже самых красивых, я смогу позволить себе только когда стану служить обществу, потому что политическая сознательность всякий раз должна предшествовать любым другим чувствам. Вдруг эта девочка, например, не любит нашу великую родину? Или она вовсе вредительница, а вдруг она предательница? Или ей не нравятся звезды и красный цвет? Нечего и думать о ней. После завтрака я отправился за газировкой. К сожалению, за мной увязался Боря. Я сказал ему: "Тебя не отправляли". А он сказал: "Я кот, который гуляет сам по себе, хожу, где вздумается, а надо, где скажут". У Бори за ухом была сигарета. Он ловко выудил ее, как фокусник, и закурил. "Как ужасно", сказал я. "А что в этом такого уж ужасного? Вредно для здоровья. А не похуй ли, что я курю, если мы с тобой все равно умрем молодыми?" я сказал. "Ты говоришь так, как будто мы умрем зря. А я разве говорю, что это плохо, что мы умрем молодыми? Не хватало еще стать старым. Старые люди ужасные, морщинистые, они такие отвратительные." Меня тошнит от старых людей. Никогда не стану старым. Неуважение к старшим признак нравственного упадка, сказал я. А какое же революционное свержение основ без неуважения к старшим? Я сказал: "Глупости. Отстань от меня. Эта революция это глупости. Отстань. Нет, Жданов, ты скажи. Ну что тебе сказать?" Мы шли вдоль белого забора и боря. Иногда ловко подпрыгивал, оттягивал ветки. И те хрустили, гнулись. Зачем без причины делать больно даже такому неразвитому живому существу, как дерево? Дерево дает тень и плоды, оно полезно. Если молчать, подумал я, вероятно, Боря отстанет и уйдет. Ему просто станет скучно. Впрочем, рассчитывать на это не стоило. Боря прекрасно умеет развлекать себя сам. Он сказал: "Ты в курсах, что мы с тобой в группе риска?" "Да", сказал я. Может, мы сойдем с ума и умрем?» Да, сказал я. Но попробовать стоит. Потому что у тебя такой нестабильный рассудок. Крошка политрук, ты такой впечатлительный. А ты импульсивный. Я думаю, это ты сойдешь с ума и тебя утилизируют, сказал я. Я решил, что тут тоборе и разозлиться по-настоящему. Но он вдруг сказал: "А, наверное. Мне кажется, он вовсе не боится смерти". А боится скорее, что на него перестанут обращать внимание. Некоторое время я шел молча. Солнце стало яркое-яркое и уже припекало. Я пожалел, что не надел панамку. Потом мы свернули на бульвар, засаженный раскидистыми деревьями, которые щедро разливали на землю тень, и все стало хорошо. Пахло чем-то сладким, древесным, сочным. Вдалеке виднелось море. От такого солнца, подумал я, можно выгореть дотла. А В тени хорошо, и голова сразу охлаждается. В магазинчике у пляжа я купил две бутылки газировки: Байкал и Крем-соду. Пересчитав сдачу и уложив ее в карман, я развернулся к Боре и сказал: "На что ты вообще рассчитываешь? Побить меня?" "А мы разве не товарищи?" "Да", сказал я. "Мы товарищи, хотя это очень сложно. Но это не значит, что тебе все прощается. Мой тебе совет, Спрашивай себя хоть иногда и самым строгим образом, тогда ты вырастешь как личность. Ах, орлен. И все же, и все же я верить не брошу, что надо в начале любого пути с хорошей, с хорошей только с хорошей, с доверчивой, меркою к людям идти. Это хорошее стихотворение, сказал я, вручив ему одну бутылку. Там еще есть. Ты сам своей мерки большой, соответствуй Вот, неси. Справедливое разделение труда. И опять мы пошли к бульвару, где тень, и я мечтал об этой тени, как о воде, когда хотят напиться. Я испытывал ужасное напряжение. Вспомнил, и что завтра будет первая процедура, и все, что мне написала мама, и моя бестолковая телеграмма, отправленная ей, и разбитые коленки снова начали болеть. Мы дошли практически до середины бульвара, когда Боря сказал: "Приколис орлен" Как на тебе, всем похуй? Что? спросил я. Боря склонил голову на набок, зевнул, а потом сказал: "Мы-то с володей это понятно. Батя поехавший, а мамке плевать. Филин папа не хочет умирать. Валиному дядьке плевать, она сирота по сути. Андрюшина мамка безвольная, а батя у него парализованный. Ну и семейка. А тебя-то мамочка, наверное, любит. Ты же один у мамы сын". ничего, что ты наёбышь, все равно ты у мамочки один. И как же это она тебя сдала, если она такая хорошая, такая честная женщина? Может, ты ей все таки немножко жизнь сломал? Вот так он говорил. Я очень неожиданно ощутил такую сильную злость, что сразу во рту пересохло. Мы остановились под рощей дистых красивой-красивой. Такие деревья рисуют на иллюстрациях к сказкам. Тень показалась мне холодной. А вот я сам Погрузился в ужасный и красный огонь. Боря не сказал ни слова правды, как я теперь понимаю, но тогда мне показалось по-другому. Ощущение было такое, будто я порезался ножом и вижу, как течет моя кровь. Я бросился на него, и все стало красным. Мы катались по холодной траве в тени кенара. Бутылки покатились по дороге, газировка в них вспенилась. Вдруг мне стало так обидно, так страшно одиноко. И так просто страшно, но более всего зло. Со мной случился настоящий приступ ярости. И в какой-то момент я обнаружил, что прижимаю палку к бариному горлу. да так сильно, что костяшки пальцев отчаянно побелели. Мне кажется, я мог его задушить. Ненавижу тебя, кричал я. Как я тебя ненавижу. Никого не было рядом, чтобы нас разнять. и я все сильнее давил на палку. Мне кажется, я мог совершить нечто ужасное. Такой моя ярость была сильной и неожиданной. Но потом, склонившись над ним ниже, всем телом на ту проклятую палку навалившись, я ощутил запах детского крема. Детским кремом Боря мажет свой шелушащийся нос. И почему-то это заставило меня остановиться. Думаю, я понял, что он ребенок. и я ребенок. Это нас объединяло, даже если не объединяло ничто другое на свете. Хотя, конечно, сейчас я описываю весьма сложную концепцию смутное ощущение товарищества и братства. Вот что у меня возникло. Я вспомнил, что человек человеку должен быть другом, во всяком уж случае точно не волком. Не то, чтобы я сразу перестал злиться, нет. Я чувствовал себя очень жестоким мальчиком, и вместо того, чтобы выкинуть проклятую палку, я вставил ее борю в зубы, как собаки, и снова надавил. Кажется, я еще обозвал его свиньей. Ему должно было быть очень больно. Во всяком случае, я на это надеялся. Белые борины зубы сомкнулись на палке, словно он и правда ощутил себя собакой. На грязной черной палке эти зубы казались неестественно сахарно-белыми. Затем он вдруг схватил меня за руки и вместо того, чтобы попытаться отвести мои руки, стал на них давить. И вот мы уже вместе причиняли Бори боль. А потом палка хрустнула. Острые концы остались у Боря в руках, и он больно ткнул меня ими под ребра. Боль меня отрезвила. Борин рот был исцерапан, язык покраснел и даже немного опух. Слюна стала розовой. И он смеялся. Я клянусь, он смеялся. Боря лежал и смеялся, лежал, раскинув руки, под совершенно книжной чинарой. Вдалеке кричали чайки, кричали дети. Я схватился за ребра. боль в них не утихала. Хотя ранок не было. Потом я принялся поправлять сбившийся галстук, проверять пуговицы. А Борис все лежал и смеялся. Казалось, он может лежать так тысячу лет и все это время смеяться. Мы потеряли Байкал и Кремсоду, и все вокруг, кроме нас, тонуло в ярком солнце, как в золотой воде. Я закрыл глаза и увидел красные сполохи. Это пульсировали сосуды под веками. Я сказал: "Так тебе и надо". Нельзя бесконечно испытывать мое терпение. Боря глубоко-глубоко вздохнул. Я на секунду испугался, хотя этот страх в значительной мере иррационален. Что я все таки повредил ему горло? Что он задохнется. Потом Боря сказал: "Не могу. Мора чуть меня не убил". Я сказал: "Я не хотел". Да хотел бы. Боря вытянул руку, раздвинул пальцы, посмотрел на солнце, слабо проглядывавшее сквозь развесистую крону чинары. Красиво, гиб твою мать, сказал он. Да, сказал я. Не лежи на земле. Слушаешь, Данов? А что если Бог есть? Что? Ну, послушай. В стародавние червёвые времена был ведь император. Он знал все обо всех, у кого в башке червячок. Он знал тайные мысли и страхи, и желания. Может, это и был Бог? Говорят, он мог помочь тому, кто истово просил, если знал, что просят искренне. Это же прямо Бог. Откуда у тебя такие мысли? Да ниоткуда, в общем-то. Мне в семье никто ни во что не верит. Батя мне так говорит: "Не надо бояться ни Бога, ни черта. потому что их нет", сказал я. А я хочу, чтобы были. Мало ли, чего ты хочешь? Есть объективная реальность, Где теперь твой бог? Боря пожал плечами. Может, нигде, а может быть, где угодно. Я знал, что обязан доложить о подобных словах куда следует. То, что говорил Боря, было куда опаснее курения или употребления обсценной лексики в невероятных количествах. Но я никуда с этим не пошел. Впервые в своей жизни. Однажды я донес на нашего соседа. Мне казалось, он излишне увлекается исторической древностью. Приехали люди из КБП, все перерыли. Мне долгое время совсем не было за это стыдно, а тут вдруг стало. Я сказал. Скажешь мне еще об этом хоть слово, клянусь, я доложу обо всем куратору". Макс это, Макси не поймет. А он доложит в КБП. Ну точно же. И пиздец мне. Что делать, что делать? И тогда я спросил то, что было мне давно и чрезвычайно интересно. Почему ты ничего не боишься? Я не боялся боли, правда, но боялся множества других вещей, Боря сказал. Потому что я крутой. Я встал над ним, протянул ему руку, а он только рассматривал меня. У тебя нимф», — сказал он. От солнца. Не говори так. Я ничего не боюсь, потому что я знаю, что я буду ужасно классным, даже если попаду в беду. Помнишь, как я провалился под лед?» Я помнил». Год назад на занятии по ориентированию нас с Борей распределили в одну команду. Чтобы сократить путь, он пошел через замерзший пруд, отчего я его всячески отговаривал, потому как это было прямое нарушение техники безопасности. А потом я пошел за ним, не мог же я его оставить. На середине пруда мы поссорились. Не помню, почему мы ссорились, но помню один момент. Боря сказал: «О "Боже мой". А я сказал: "Бога нет". И Боря так разозлился, что топнул ногой. Лёд под ним пошел трещинами и провалился. Я сделал все по инструкции: лег на живот, кинул ему веревку и вытягивал как можно медленнее. Я смотрел ему в глаза, мне было так страшно, что я сначала не замечал, какой восторг отражается у него на лице. Губы синие, глаза красные от резкой смены температуры, лопнули сосудики. А зубы снежно-белые и радостно открытый рот. Вот так. И вот сейчас, не зимой, а летом, невероятно далеко от того замерзшего пруда, я сказал Боре: "Я тебе тогда позавидовал". А Боря сказал мне: "Я знаю". Он схватился за мою руку, поднялся и чуть пошатываясь, отправился за бутылками. Оказалось, что Байкал разбился, но крем-сода осталась целый. Я все объяснил Максиму Сергеевичу, как оно случилось. Максим Сергеевич сказал: Мне лень тебе наказывать, Жданов. Накажи себя сам.